Издательство Бамбора, Океан книг. Лиза Теркёст. Простить, что не можешь забыть. Отпустить обиды и счастливо жить дальше. Вступление. Я до сих пор плачу из-за того, что случилось. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что определяете жизнь, деля ее на до и после глубокой обиды? Чудовищный период в жизни. Слова, заставившие оцепенеть. День шокирующего открытия. Роковой звонок после несчастного случая. Развод. Самоубийство. Безвременная смерть настолько невообразимая, что вы до сих пор не можете поверить, что этого человека больше нет. Отвратительный поступок расставание, день, когда ушел ваш друг, полный ненависти разговор, замечание, которое кажется навечно выжжено на вашей душе, момент, когда кто-то отнял то, что должно было быть вашим, жестокость, обрушившаяся на любимого человека, электронное сообщение, которое не должно было попасться вам на глаза, манипуляция, грубые нарушения ваших прав, оговор, кража, пожар, перестрелка. День, когда все изменилось. Тот роковой момент времени. Это черта во времени. Та, что столь резко перечеркнула вашу реальность. Она не только делит вашу жизнь, она взламывает банк вашей памяти и лезет в него грязными лапами. Картины прошлого — это одни из наших самых бесценных сокровищ. Пока не становятся болезненными напоминаниями о том, чего больше не существует. И когда программа вашего смартфона бездумно присылает вам памятный фильм о том, что случилось в этот самый день 4 года назад, у вас перехватывает дыхание. Жизнь до. Жизнь теперь. Да разве после такого вообще возможно жить дальше? Разве возможно строить жизнь, которая вновь будет прекрасной? Некая часть того, что так нравилось вам в вашей жизни, в тот момент взорвалась, и пометила вас этой нежеланной точкой отсчета между до и после. Скорбь опустошительна, вне зависимости от того, как она приходит. А когда есть конкретный человек или люди, чьи решения чиркнули спичкой, разжегшей пламя обиды, вполне естественно стискивать челюсти при мысли о том, что случилось. И может быть, вам кажется, что вы думаете о случившемся все время? Или, по крайней мере,. Думаете, так много, что поневоле возникает вопрос, а перестану ли я хоть когда-нибудь испытывать это глубокое, ноющее, выбивающее из-под ног почву чувство? Ощущать эту пульсирующую сердечную рану, из которой в равных пропорциях выплескиваются тревога, вопросы, оставшиеся без ответов, и подозрение, что отныне никто... Ни один человек в этом мире на самом деле не может считаться по-настоящему безопасным. Люди повсюду вокруг вас, на работе, в кофейне, в школе, где учится ваш ребенок, даже в церкви, просто пытаются жить своей жизнью. Даже не подозревая, что в любой момент может нагрянуть триггерное воспоминание, такое болезненное, что вам покажется, будто во всем мире больше не осталось кислорода для дыхания но не осталось его только для вас. Вы хватаете ртом воздух, потеете, и доброжелатели увещевают, уймись уже, переживи это. Или уберись с дороги и не мешай жить другим. Все, что вы можете сделать, это смотреть на моментальные снимки, которые взяли и просто выскочили в памяти, снимки, сделанные как раз перед тем, как все изменилось. Смотреть, отчаянно желая вернуться в тот момент, и предупредить себя прежнего. Иди в другую сторону, смени курс, уклонись, просто беги, спасайся, поверни, и тогда, может быть, только, может быть, это случившееся никогда не случится. Тогда, конечно же, вы не оказались бы здесь. В хаосе шока и потрясений, скорби и паники, ощущение, что вы хрупки, как самый тонюсенький прутик, но застряли в этом моменте так же незыблемо, как столетний пень. Я все это понимаю. Как и вы, я бы дорого дала, чтобы не сводить столь близкое знакомство с этими чувствами. Но они мне знакомы. Если вы знакомы с моей последней книгой «Каждый выбирает свой путь», то знаете, каким сокрушительным открытием стала для меня измена мужа и о долгой дороге неопределенности, по которой я в конце той аудиокниги все еще продолжала идти. Четыре года адской душевной муки, последовавшей за этим открытием, со временем неожиданно повернули к примирению. Я благодарна за это, но меня не миновала медленная и тяжелая работа по поиску, в который раз, своего пути, после того, как я пережила события, навсегда оставившие след в моей жизни». Я сегодня снова плакала. Не потому, что в моем браке что-то не так. Восстановление отношений — дар, за который я безмерно благодарна. Но моя аудиокнига не об этом. Она о том, как я пыталась разобраться, что делать, когда невозможно забыть случившееся. А прощение воспринимается как бранное слово. Вот это точно про меня. Вот почему я плакала сегодня. Если мои слова вызывают отклик в вашем сердце, то вы знаете, как это ужасно — определять свою жизнь словами «до» и «после». И если никто в этом мире еще не был достаточно добр к вам, чтобы сказать эти слова, их скажу я. Мне безумно, бесконечно жаль, что все это случилось с вами. Будь то единичное событие или целая коллекция обид, скопившаяся со временем, потому что кто-то оказался не тем, кем ему полагалось быть, не сделал того, что ему полагалось сделать, или не защитил вас, как ему следовало вас защищать. Ваша сердечная боль в любом случае заслуживает безопасного места, где ее можно будет проработать. Кем бы ни был этот кто-то в вашей истории, его поступки ранили вас, что-то отняли у вас и стали первым звеном в цепи событий, до сих пор оказывающих на вас огромное воздействие. И это было несправедливо. Заметьте, я не осуждаю вашего кого-то. Я не знаю всех деталей случившегося. И не гожусь для того, чтобы быть им судьей. Но я могу быть свидетелем вашей боли. Ваша боль реальна, как и моя. Поэтому, если никто не признал этого до сих пор, это сделаю я. Но, друг мой, можно я шепотом расскажу вам о том, чему я научилась. Оставаться здесь, обвинять его, ее, их и навсегда определять свою жизнь тем, что он, она, они сделал или сделали, значит лишь усиливать боль. Хуже того, она будет проецироваться на других людей. Чем дольше наша боль снидает нас, тем больше она нас контролирует. И как ни печально, Наибольший ущерб эта затаённая боль будет причинять тем, кто меньше всех этого заслуживает. Тот обидчик или обидчики причинил уже достаточно боли. Мне, вам, тем, кто нас окружает, был нанесен уже достаточный вред. Уже достаточно отнято у нас. Вы не обязаны отказываться от того, что было для вас дорого и бесценно, и метить все свои воспоминания ярлыком «болезненные». У вас есть возможность решить, как вы будете жить дальше. Пару лет назад, когда рухнул мой брак, я не думала, что имею право выбора и могу решить сохранить воспоминания, которые были для меня драгоценны. Я думала, что мой брак завершен, а, следовательно, мою жизнь необходимо отредактировать в обоих направлениях — и в будущем, и в прошлом. Я прошлась по всему дому и убрала все фотографии, на которых были «мы» я сложила в коробке часть своих самых любимых семейных сувениров. Я старалась отвязать свою жизнь от всего, что напоминало мне о былом, потому что... ну, потому что я не знала, что еще делать. Но даже полная стерилизация моей жизни от физического присутствия напоминаний не избавила меня от боли. Невозможно отредактировать реальность с целью заставить себя исцелиться. Невозможно обманом заставить себя нормально относиться к случившемуся. Зато можно решить, что человек, который вас обидел, не имеет права определять, что вам делать со своими воспоминаниями. Ваша жизнь может быть благодатным сочетанием прекрасного и болезненного. Вы не обязаны навешивать только один ярлык на то, что когда-то было. Оно может быть и таким, и таким. Может быть, это и есть самое трудное, когда пытаешься жить дальше — освободиться. Но что, если возможно освободиться от того, что необходимо отпустить, но при этом забрать с собой то, что для нас прекрасно, значимо и истинно? И, может быть, именно эта менее жесткая версия «жить дальше» облегчит нам путь к прощению? Уже достаточно было травм. Так что, раз я не хочу больше никаких жертв и разрушений — Мне нужно решить, что оставить, а с чем распрощаться. Чем дольше наша боль снидает нас, тем больше она нас контролирует. Вот что мне нужно. Вот чего я хочу. Я хочу снова рассматривать свадебный фотоальбом с радостью, даже зная, чем все закончилось. Тот день все равно был настоящим, прекрасным и полностью заслуживающим того, чтобы им дорожить. Я хочу вспоминать отпуск, который так понравился нам обоим, не обнуляя его тем фактом, что уже тогда все случилось, хоть я и не знала. Мы все еще создавали невероятные воспоминания, полные смеха, понятных только нам шуток, сумасшедших состязательных игр, дурашливых танцев и долгих разговоров за ужином. Это было реально, и это было чудесно. И я не готова отрицать то, что искренне, неподдельно ощущала тогда. Я хочу смотреть на ту рождественскую открытку, которую мы разослали друзьям и родственникам, где мы такие нарядные, и улыбающиеся, и не отшатываться от нее, чувствуя себя дурой или притворщицей. Семейная близость, которую мы запечатлели в тот день, была настоящей, драгоценной и полностью правдивой для меня. Я и вам желаю того же. Как бы они ни воплощались в контексте вашей боли, Эти фотографии, эти воспоминания, эти моменты общности, если они были вам в радость, то вы имеете полное право оставить их себе. От других мучительно-болезненных воспоминаний вы имеете полное право освободиться. А те воспоминания, в которых радость и боль переплелись неразрывно, вы вполне можете рассортировать по кучкам. В одну то, что оставить, в другую то, что на выброс. Необходимо, Вам необходимо не позволить боли переписать ваши воспоминания и абсолютно необходимо не позволить ей разрушить ваше будущее.